Все события и персонажи вымышлены, любое сходство и совпадение — случайно. Дорогим Логиновой Валентине Евгеньевне и Кравченко Ивану Любомировичу. Год 1972. Июнь. Мальчик стоял у дощатого забора, и смотрел то на пролетавшее сразу за ним шоссе, то на проплывавшее над головой облака. Забор был покосившийся, выкрашенный когда-то в изумрудно-зеленый цвет, но от дождей и снегов изумрудная зелень полиняла и стерлась, оставив лишь неровные подтеки на обглоданной в трещинах и щелях древесине. За забором стоял дом, старый, бревенчатый, одноэтажный, с подвалом и чердаком, с протекающей крышей и покосившимися резными наличниками, поправить которое было некому. Окна выходили почему-то только на север, и сквозь тусклое стекло в комнаты почти не проникал солнечный свет. Местность, где стоял дом, считалась пригородом столицы. Пригород — это где-то между, но не город, но еще и не деревня. Сомнительный статус, позволяющий обитателям держать кур и тощих коз и презрительно фыргать в сторону лимиты молодых, крепких телом и сильных духом юношей и девушек, стекавшихся в Москву со всех концов необъятного пространства, называвшегося в ту пору Советским Союзом. Щелковское шоссе, летом пыльное, зимой слякотное, пахло бензином и дальними странствиями. Днем и ночью по нему взад-вперед проносились автобусы, большегрузы и фуры, реже коробочки-легковушки «Жигули», москвичи, иногда «Волги». Совсем уже редко «Волги черные», где сидели важные дяди в серых костюмах при галстуках, красивые тети, чьи умело взбитые прически благоухали волнующими экзотическими ароматами, перебивавшими бензиновые пары Автомобили уносились прочь, а мальчик еще долго глядел им вслед, вытягивая тонкую шейку. А над головой в ярко синем летнем небе величественно проплывали облака. Огромные, белые, пушистые. Если мальчик смотрел в небо долго-придолго, ему начинало казаться, что и сам он превращается в облачко, И, отрываясь от темно-коричневой земли, устремляется все выше и выше, в прозрачную бездну. Но снова и снова взгляд натыкался на облезлый забор. В такие минуты он страстно завидовал дядям и тетям в коробочках-машинах, потому что им не нужно было становиться облаками, для того, чтобы своими глазами увидеть и своими ладонями пощупать весь этот страшно огромный. Загадочный, неизведанно манящий мир. Мальчику было двенадцать. Но те, кто об этом не знал, обычно думали, что ему гораздо меньше. Он был тихим и покладистым, с огромными ярко-синими, как летнее небо, глазами, с тонкими, коротко остриженными волосами. Он был худеньким и чахлым, как придорожная былинка. Звали его Марк. Мальчик стеснялся своего имени. Он предпочел бы назваться Сережей, Вовой или Андреем, чтобы тетка Галина перестала говорить, но и придумала полька, чтоб ее. Нормальных ей имен не хватило. Необычное имя, необычная судьба, дура чертова. Тетя Галь, а что такое судьба? Расхрабрившись, однажды спросил мальчик. Тетка надвинула на переносицу густые брови, Подперла ручищами лопатами широкие бока, и мальчик привычно съежился в ожидании очередной затрещины. Но тетка, подув на свою взмокшую медную челку, просто ответила: «Но это вся жизнь. Все, что с тобой происходит между рождением и смертью, понял? Иди тогда грядки пропали, да протри окна, балда. Уж не видно через них ни хрена. Марк кивнул и пошел сражаться с сорняками. А за спиной слышалось на ворчание по поводу того, что нет от племянничка никакого толку ни в хозяйстве, ни в учебе. Двоечник и балбес, только б на пианино бренчать. Весь в своих непутевых родителей. Небось вырастет, тоже загремит за решетку. И за что ей такое наказание? мальчик обреченно вздохнул и подумал что хотел бы самую обычную судьбу как у всех ребят из класса маму папу или хотя бы одну маму но чтоб была рядом и чтобы походы в кино по выходным и вкусный запах пирогов по праздникам а в саду цвели бы белыми облаками раскидистые яблони а может быть для этого нужно всего то поменять имя на сашу или диму и тогда в одно прекрасное утро Мама вернется к нему по этому шоссе, заплачет, крепко обнимет и больше уже не бросит. Никогда. Спустя пару дней тетка мальчика Морозова Галина Петровна получит серьезный казенный конверт с уведомлением о том, что ее сестра, Ладынина Полина Петровна, 43-го года рождения, отбывавшая срок в колонии строгого режима, Согласно статье 158, часть 2, пункт А, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, скончалась от асфиксии, вызванной острым приступом бронхиальной астмы. Год 1989. Девочка дописала в тетрадке последнее иностранное слово, и, выпетив пухлую нижнюю губку, облегченно вздохнула. Ей не очень-то нравился английский. Французский — другое дело. На нем говоришь, как поешь, а уж немецкий — и вовсе гадость. «Are you ready?» — спросила непроницаемая англичанка по имени Елена Эдуардовна. «Вы готовы?» «Yes, ma'am. I've...» Finished my work. Дамы, я закончила свою работу. Oh, all right. Thank you. Our lessons is over ready. Goodbye, Maryam. Хорошо, спасибо. На сегодня наш урок закончен. До свидания, Марианна. Goodbye, Елена Эдуардовна. Thank you. Фу, наконец, сказала девочка. Я все сделала! Доложила она кряжестому тополю за окном, и тот удовлетворенно качнул веткой. Днем тополь вовсе не казался страшным, а вот по ночам, особенно когда дул сильный ветер и лил дождь, он сердился и ворчал скрипуче, как директор школы. И тогда девочке казалось, что он живой. Может, прежде он тоже был человеком, и даже директором школы и ставил много двоек. А потом. Рассердил чем-нибудь злую колдунью, и та превратила его в тополь. Это так грустно. Не побегать, не поиграть. Но все-таки лучше, чем в паука. Девочка передернула плечиками. Р -р -р. Мама, подумала она, непременно сказала бы, что у нее Марианны чересчур богатое воображение. В комнате было тихо и скучно. Девочка немного попрыгала по залитому июльским солнцем орнаменту дубового паркета и по широкой, укутанной ворсистым белым ковром лестнице, спустилась вниз, на первый этаж. Из холода доносилось приглушенное мурлыканье «Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет». Это пела, ловко орудая шваброй, домработница Любаша. Веревочная насадка, вжик-вжик, скользила по матовому полу, оставляя блестящий, пахнущий вкусным шампунем след. «Привет, Любаша!» «Привет, Ягаза!» Гляжу, англичанка пошла важная, ровно аршин проглотила. Девочка прыснула, так, похоже, передразнила Елену Эдуардовну Любаша. Чего ребенка летом напрягают? И так уж 8 лет всего, а по-не-нашему, как пулемет шпаришь. «Меня в лагерь летний отправляют. На какие-то острова», — уныло сказала девочка. «Так неохота». Чего ж неохота? Мир своими глазами посмотришь, не по телеку. Плохо, что ли? А ты ездила». «Куда мне?» Рассмеялась девушка, отерев капельки пота с круглого курносенького личика, излучавшего радостное жизнелюбие. И вновь шваброй. Вжик-вжик. «Здорово!» — восхитилась девочка. «А дай мне, а?» «Да нет, что ты!» — испуганно оглянувшись, замахала пухленькими ручками Любаша. «А Александра Дмитриевна увидит — заругает». «Не заругает, но ну, Любаш, ну, пожалуйста!» Девочка просительно подергала домработницу за рукав и даже слегка похныкала для жалости. Она и не узнает. Ну ладно, сдалась девушка. Давай вот отсюда -во и досюдова, только быстро. Нужно говорить отсюда, а не отсюда, мысленно поправила девочка, но вслух не произнесла, потому что не хотела обидеть Любашу. Старательно пыхтя, она терла шваброй блестящий пол. Но, молодец!» — воскликнула Любаша, — чисто как в реанимации. «Вот вырасту!» — удовлетворенно произнесла девочка, — «и всегда сама буду мыть пол. Тогда я без работы останусь», — рассмеялась Любаша весело, дробно, точно рассыпала стеклянные бусинки по дубовому паркету. И тогда, помявшись, девочка решилась задать вопрос, мучивший ее последние дни. «Любаш, а ты на кого работаешь?» «Как на кого?» — удивилась домработница. «На твоих папу и маму». «Значит, они капиталисты?» «С чего это ты взяла?» А напромямлила Любаша. Даже нижняя губа у нее отвисла. «По телевизору говорят, что в нашей стране люди работают только на государство, то есть на самих себя». Заведя длинные, похожие на пережженный миндаль глаза, старательно повторила девочка. «Только на Западе...» Капиталисты эксплуатируют труд простых граждан. «Ой, да поменьше ты телек глазей, глупостей не слушай!» — затрясла головой Любаша. «Какая разница, кто деньги платит?» «Платит», — снова мысленно поправила девочка. «Ну ты прям как сестренка моя, Людка. Все спрашиваешь, спрашиваешь, любознательная». С радостным смехом Любаша потрепала девочку по непослушным темным волосам. «Ух, как ты на папашу вашего похожа!» а твоя людка тоже английский учит не -е -е. чему ей это в деревне ведь живет с мамкой а корова у них есть обрадовалась девочка не -е -е. сокрушенно развела ладошками любаша нету коровы. ее сейчас не прокормишь комбикорм дорогой силос куры есть коза овцы бы позволили я б тебя Взяла к нам на лето. Лес у нас, знаешь, какой? Дремучий, а грибов, ягод, прорва. У сестренки моей щеки во, сквозь его молока. А ты как поганочка бледненькая. Везет ей, вздохнула девочка. И коза, и куры, и лес, и в лагерь одной ехать не надо. А меня, как учебный год начнется, в Англию отправляют, в пансион. С мамкой? «Одну», — сказала девочка, вовсе пригорюнившись. Любаша наморщила лоб, потом, воровато оглянувшись по сторонам, попросила «погоди». Убежала куда-то и вернулась с серенькой курточкой, на кармашке которой красовалась аппликация — мышка с большими розовыми ушами. «Сестренке справила. Нравится? Примерь, рост погляжу». Девочка кивнула. Ей вообще нравилось все, что делала Любаша. Пела, вытирала пыль, разговаривала, как со взрослой. Не то, что повариха или шофер. Всю сюкают словно с трехлеткой. Ай-ти, марианюсенька! «Любаш, а как ты пела про Волгу?» Девушка снова рассмеялась. Такой уж легкой, веселый был у нее характер. Вот бы маме такой же. «Издалека долго... Давай помогай!» «Течет река Волга!» — старательно подхватила девочка. «Что здесь происходит?» Увлекшись, они не расслышали властный стук каблучков по дубовому паркету, там, где заканчивался мягкий, как плюшевый мишка, мохнатый ковер. Но аромат терпкий, с горчинкой, по которому все в доме безошибочно определяли присутствие хозяйки, Духи стояли на трюмов в комнате матери в смешном рогатом флаконе. И девочка мечтала заполучить его когда-нибудь после. Назывались красиво и таинственно Жозе. Они ощутили одновременно со строгим, что здесь происходит. Мать стояла, скрестив руки на груди, и смотрела недовольно. Ростом мама была ниже Любаши, Но то ли из-за того, что держалась всегда прямо, будто на параде, вздернув безупречно округлый подбородок, то ли потому, что ходила по дому на высоченных каблуках, а может, от того, что завидев ее, домработница втягивала голову, как черепашка, в панцирь, мама всегда казалась больше и внушительнее. Вот и сейчас Любаша зачем-то принялась оправдываться, словно совершила что-то дурное, И на кругленьком простоватом ее личике появилась виновато заискивающая улыбка. Мама придерчиво оглядела серенькую курточку и некрасиво сморщила нос, но зачем ты тратила деньги на отечественную страсть? У Марианны осталась чудесная финская, из которой она выросла. Можешь взять. Девочке стало отчего-то обидно за любашу, растерянно теребившую пуговицу на цветастом рабочем халатике. «Это гораздо красивее финской», — сказала она. «На ней мышка». «К тому же моя куртка будет мала, и рукава у нее обтрепались». Вот еще глупости, недовольно приподняв идеально полукруглые ниточки брови, отрезала мама и добавила тоном, нетерпящим возражений. «Ничего там не оттрепалось, не выдумывай. А если что, можно подшить. Есть у вас в деревне швейная машинка?» Это уже относилось к Любаше. «Да, конечно», — обрадованно закивала девушка. «Большое спасибо». Мама посмотрела сквозь Любашу, словно ее и не было вовсе. «Там пятно», — указала она подбородком. Домработница снова закивала и приняла тереть с утроенной энергией. «Идемте, юная леди», — сказала мама и, повернувшись, проследовала на второй этаж. Вздохнув, девочка поплелась за щекочущим ноздре, жозиным шлейфом, тянущимся от уложенных, приходящих по утрам парикмахерам, коротких пепельных маминых волос и от запястий, теряющихся в модно широких рукавах платья из тончайшего парижского шелка. Год 1999. Необычайно холодным выдался в москве месяц май уже в пору было раскрыться липким листочком на пухоносых тополях а по ночам еще трещали морозы продрогшие вороны стыли на лысых гнездах переминаясь на озябших ногах ворочили тупыми клювами холодные яйца наружные термометры показывали плюс три когда дружно точно сговорившись Коммунальные служба отключили горячую воду в половине города. Нахохлившись, москвичи кутали простуженные носы в махеровые шарфы, от души ругая суровый климат, равнодушное правительство и ненормальный курс доллара. Старики вспоминали, что три последние цифры этого года, перевернутые вверх тормашками, означают аккурат число дьявола 666, а значит, Все беды еще впереди.